Итак, список номер один лиц, подлежащих розыску по делам политическим. Страница 20, номер 52. второй. и Иосиф Виссарионов. Вот он, казенный язык, не Виссарионович, а именно Виссарионов. Значит, по-старому, согласно крепостному праву, крестьянин села Диделило,